По приблизительным подсчетам, интенсивность жесткого излучения на поверхности планеты в то время не могла быть настолько сильной, чтобы стать причиной массовых гекотомб. Тем более было непонятно, почему, начиная с этого момента, остатки животных и растений встречались реже. Зато появлялось все больше этого спрессованного ила, сульфидов сурьмы, окислов молибдена, железа, солей никеля, кобальта и титана. Эти металлические, относительно тонкие слои, насчитывающие от 8 до 6 миллионов лет, местами содержали очаги повышенной радиоактивности, но с точки зрения времени существования планеты это была короткопериодическая радиоактивность. Казалось, в ту эпоху что-то вызвало целую серию бурных, очень локальных ядерных реакций, продукты которых обнаруживались в металлическом мыле. Кроме гипотезы железисто-радиоактивного метеорита, высказывались и другие, иногда совершенно фантастические, связывавшие эти обособленные очаги радиоактивного пламени с катастрофой планетной системы Лиры и гибелью ее цивилизации. Было сделано предположение, что во время попыток колонизации Региса-3 произошли атомные столкновения между кораблями, высланными с подвергавшейся опасности системы. Это по-прежнему не объясняло размеров загадочных металлических пластов, которые в ходе пробных бурений удалось обнаружить также и в других, весьма отдаленных районах. Во всяком случае, неотвратимо обрисовывалась картина одновременно загадочная и очевидная. Жизнь на суше планеты погибла в ту же самую эпоху, длившуюся несколько миллионов лет, когда начали появляться металлические слои. Причиной гибели живых форм не могла быть, однако, радиоактивность. Общая интенсивность излучения, пересчитанная на эквивалент ядерных взрывов, составляла самое большее 20-30 мегатонн. Распределенные на сотни тысячелетий, такие взрывы, если это вообще были взрывы, а не какие-либо иные ядерные реакции, естественно, не представляли серьезной опасности для биологической эволюции. Подозревая какую-то связь между металлическими слоями и развалинами города, ученые настаивали на проведении дальнейших исследований. Это вызывало огромные трудности, так как геологические работы требовали перемещения больших масс грунта, Единственным выходом было бить штольни, но под землей люди лишались защиты силового поля. И все же после того, как на глубине двадцати с лишним метров в пласте, изобиловавшем окислами железа, были найдены расположенные весьма своеобразно ржавые куски металла, которые напоминали остатки разъеденных коррозий, распавшихся элементов каких-то механизмов, работу решено было продолжить».